Глава 4. Стрелка медленно приближалась к отметке семь часов. Ожидание стало нестерпимым. Расанов прекрасно понимал состояние своих подчиненных, выведенных на рубеже действия, и часто бросал взгляд на часы. Начало светать. Равнина слегка покрылась туманом. В принципе, это было то, что нужно, лишь бы туман не закрыл плотной завесой подхода к мельнице. Шах вновь посмотрел на часы и больше не сводил с них взгляда. Наконец, наступило время действия. 7.10. Шах бросил в эфир. «Внимание всем! Я первый! Приказ! Штурм!» И местность с заселением Чередай взорвалась грохотом автоматных очередей. Штурмовая группа капитана Топаева, выйдя из балок, открыла ураганный огонь по мельнице, одновременно прикрывая форсирование бойцами реки через навесной мост. Бандиты явно не ожидали нападения, но сумели быстро организовать оборону, благо каменные строения позволяли им надежно укрыться от пуль спецназа. Шах с момента начала штурма, оставив наблюдателей разведгруппы за слоном от возможного прорыва каких-либо сил исселения, направился к мосту. Группа прикрытия во главе с Горшковым поспешила за командиром отряда. Несмотря на ощутимый урон, нанесенный боевикам ЗЗУ первым ударом, и то, что штурмовики удара захватили весьма обширный плацдарм непосредственно перед мельницей, бандиты ответным огнем смогли приземлить атаку. Данное обстоятельство не устраивало Шаха. На ходу он вызвал Топаева. «Накат-2! В чем дело? Почему не применяете гранатометы? Немедленно обстрелять кумулятивными зарядами все строения, исключая верхний этаж мельницы. Выполнять накат-2!» Огненные стрелы метнулись к позициям боевиков из балок. Гранатомётный обстрел позволил снизить эффективность действий бандитов и ослабил их огневую мощь, чем воспользовались бойцы плацдарма. Они рванулись вперёд и пробились непосредственно на территорию штурмуемого объекта. Кое-где завязалась рукопашная схватка. В то же время по мосту перебралась на предгорный берег остальная часть второй штурмовой группы отряда «Удар», что переломило ситуацию. Спецназ полностью овладел инициативой, дезорганизовав противника и заставив его покинуть мельницу. Шах с группой Горшкова подошел к началу моста. Здесь Росанов остановился. Колян рванулся к переправе, но полковник остановил его. «Горшков, куда?» Николай обернулся. «Как куда? Ты чё, Шах? Там же Теймурас!» Росанов успокоил лейтенанта. «Не суетись. Топаев и без тебя справится». Колян возмутился. «Что значит без меня? Тогда на какой хер мы с Костей и Гольдиным сюда приперлись? Смотреть, как твои будут разбирать по камню мельницу?» шахрявкнул рявкнул. «Оно ну отставить! И назад ко мне!» Горшков сплюнул досадливо выругался, но подчинился. Росанов указал на хребет перевала. «Группе прикрытия следить за склоном и вершиной перевала. Там бандиты вполне могли организовать огневую точку». Колян усмехнулся. «Ага, организовали уже. Да если б на склоне сидели духи с пулемётом, то они давно открыли бы огонь». Но, подняв винтовку, через прицел начал осматривать склон. Костя делал то же самое, но лишённой оптики Ветров имел ограниченный сектор контроля, как и Гольдин, водивший стволом пулемёта из стороны в сторону. Шах же следил за боем на мельнице. Боевикам не оставалось ничего, как бежать, но они понимали — хаотичное бегство — верная смерть. Поэтому, применив дымовые заряды, начали отход от объекта одновременно, примерно равными силами на восток и на запад, при этом оставив группу смертников, закрепившихся на втором, не поражённом гранатами этаже. Эта группа выполнила свою задачу. Сильным огнём автоматического оружия она не позволила штурмовикам Топаева немедленно начать преследование и уничтожить отходящие силы непосредственно у мельницы впрочем, это было не так важно. В любом случае вырвавшиеся духи нарвутся на заслоны разведчиков и десантников. Шах через бинокль смотрел мельницу. Второй этаж продолжал отстреливаться. Часть бандитов отходить. Как Росанов не старался, он не смог найти в дыму, окутавшем мельницу, капитана Топаева. Выглянуло солнце, разогнав туман, зачернив разбившийся в клочья дым, выше и осветив склон перевала. Шах поднес рацию карту «Накат два! Я первый! Ответь!» В ответ молчание. Росанов повторил запрос уже открытым текстом. «Накат два! Лема, где ты?» На этот раз капитан ответил, и голос офицера сопровождался автоматной очередью. Командир штурмовой группы продолжал не только руководить подчиненными, но и лично вел бой. «Здесь я первый, на мельнице, на первом этаже мураза не видел нет тут захочешь никого и ничего не разберешь огрызаются боевики яростно оружие и боеприпасов у них достаточно но если тимуррас был на мельнице то на второй этаж вряд ли пошел бы там смерть скорее всего прорывается с одной из групп во фланге ясно потери несем большие есть потери и ранеными и убитыми но кто их считал не до этого Шах принял решение. «Ты прав, Лема. Тому разу на мельнице оставаться никакого резона нет. Поэтому не теряй время, а главное людей. Минируй опоры первого этажа и рви мельницу к чертовой матери». «Принял. Я завалю ее. Так, чтобы можно после взрыва осмотреть руины. Глядишь, где тайничок и найдем». «Давай». Рассанов вызвал командира разведгруппы. «Тропа, первый». Чекаев ответил. «На связи, командиру К тебе прёт солидная группа боевиков. Среди них может оказаться Теймурас, Сали. Знаю, и уже вижу боевиков. Отступают грамотно, быстро, но не спеша, идя ромбом. Как думаешь, почему не переходят реку?» Разведчик объяснил. «Потому что здесь это невозможно. Глубина приличная течение сильное. Без специальных средств не переправиться». Да и равнина с той стороны открыта. — Понял. Встречай гостей. — Я жду их. Отбой. Конец связи. Полковник переключился на десантников. — Купол? Я первый. Майор Рябов ответил немедленно. — Купол слушает. — Успел заблокировать ущелье? — Успел. Тут странность одна проявилась. — Что за странность? — «Да как будто чуть в глубине и где-то посреди левого отселения склона лошади держали «Лошади? Интересно, откуда они там взялись?» Рябов произнёс. «Вот и я думаю, откуда. Уж не тем ли они предназначены?» Шах приказал. «Немедленно пошли на склон бойца. Пусть прояснит обстановку». Рябов доложил. «Уже послал. Скоро должен прийти доклад». «Хорошо». От мельницы к тебе прорывается банда штыков в десять. Отходят организованно. Обеспечь встречу. Это уж само собой. Без внимания духов не оставим. Валить всех? Всех. но ну, если только Тимура среди них окажется, то того по возможности взять живым. Но подстрелить можно. Принял, командир. Выполняю. Прогремел мощный взрыв, от которого бойцы Горшкова невольно присели. Это штурмовики второй группы рванули мельницу. Взрыв направленного действия завалил здание набок, оголив всевозможные щели, скрытые проходы помещения, куда сразу же полетели ручные гранаты спецназа. Николай воскликнул. «Мать твою, херакнули мельницу!» и обернулся к Красанову. «Шах, мог бы и предупредить, а то так...» Полковник перебил Горшкова. «Меньше говори, следи за вершиной». «Да чё за ней следить?» Но вновь поднял снайперскую винтовку. Среди каменной гряды, тянущейся по хребту, вдруг мелькнул солнечный зайчик. Словно луч солнца упал на что-то блестящее. Но откуда взяться блестящие вещицы, типа зеркала, на хребте? Колян понял, что видел отблеск от оптического прицела вражеского снайпера. На кого тот был нацелен, сомневаться не приходилось. Колян с криком бросился к шаху, сбил того с ног и тут же рядом в камень ударила пуля, выбив искры. Ветров вскинул автомат и ударил по хребту. Он не знал, где находится бандитский снайпер и стрелял вслепую. И наверху ничего не произошло бы, если бы и там не случился рикошет. Пуля автомата Ветрова, ударив в валун сбоку от позиции Али, изменили направление и впились в тело помощника Теймураза. Тот взвыл от боли. «Ай, шайтан! Задел таки!» Корчась Али достал боевую аптечку и извлек из нее шприц-тюбик. И через камуфляж короткой иглой ввел себе сильнодействующий обезболивающий препарат. Попытался встать на колени, чтобы отползти от опасной зоны, и не смог. Один заряд угодил бандиту в ногу. Али посмотрел на денщика. «Быцо, помоги мне! Я идти не могу! Тащи к лошадям, надо немедленно уходить!» Быцо как-то странно произнёс. «Конечно, господин. Сейчас, господин». Ветров, отстреляв половину магазина, прекратил огонь. Николай поднялся с Росанова и тут же набросился на Гольдина. «Голь, мудила ты, сто восьмая! Какого хрена не стрелял? Или тебе пулемёт для балласта дали, чтобы ветром не сдуло?» Бывший сержант виновато произнёс. «Растерялся, Коль. Тут взрыв и выстрел. Я ничего и не понял». Поднялся с земли Шах, отряхнулся. Его вызвал по рации Топаев. «Что случилось, командир?» Расанов ответил. «Снайпер с перевала пальнул. Но обошлось. Как у тебя?» «Зачищаем руины. Трупов боевиков много, наших шестеро. Тимураза пока не обнаружили. Али тоже. Продолжай работу». Отключившись, Расанов подошел к Николаю. «Ты мне жизнь, Колян, спас» как и ты мне пять лет назад в балке, так что не будем об этом. Снайпера бы достать. Ветров, продолжавший осматривать перевал, вдруг крикнул. «Вон он, сука!» Колян встрепенулся. «Где Костик?» Костя указал на хребет. «Мелькнул меж камней!» «Да где?» «Вон, где валун большой!» Тут и Горшков увидел быстро перемещающуюся на восток сгорбленную фигуру боевика. Это мог быть только снайпер. Николаев скинул винтовку, но было поздно. Вражеский стрелок скрылся за грядой. «Вот сука! Уходит снайпер, шах! На восток уходит!» «Вижу. Позволь взять его!» «Как, Коля?» «Молча. В гору ему дороги нет. Чуть дальше, если верить карте, перевал с той стороны оборвется в пропасть. Так что снайперу путь только на нашу сторону, в зеленку». По вершине идти тяжело, сам знаешь. Мы же по равнине опередим его и как раз на спуске и встретим. А если не догонишь? Если бы до кобы шах, чего мы теряем? Ни хрена! Уйдет, значит, уйдет. А повезет, возьмем, поговорить с ним не мешало бы. По-свойски. Росанов разрешил. «Давай, Коль. Но держи меня постоянно на связи. К мельнице должен подойти отряд масхада. Пойдет ли он, от чередая Вопрос». А вот в «Зеленке» вполне оказаться может. Так что смотри, охотец за снайпером, сам с ребятишками не попади к нему в лапы. Отряд помочь вам просто не успеет. Прорвемся. Николай обернулся к друзьям. «Группа, за мной бегом марш!» Горшков, Ветров и голдин побежали к ближайшей балке. Абыцо продолжал двигаться на восток. Опасную зону он миновал, теперь можно спуститься ниже. Там идти труднее, но безопаснее. Даже если его и заметили снизу, то преследовать вряд ли будут, тем более обнаружив Али. А как только справа пойдет пропасть, быцо останется перемахнуть через перевал, спуститься по северному склону и войти в лесной массив. В лесу его не достать. В лесу он сможет скрыться. У чеченца тряслись руки. Перед глазами стояла физиономия Али. Как только пули спецназа задели его, помощник Теймураза попросил денщика, которого должен был убить. «Быцо, помоги мне, я идти не могу. Тащи к лошадям, надо немедленно уходить». Чеченец ответил притворно-покорно, незаметно достав нож и зажав его клинком вверх так, чтобы раненый не видел. Произнес. «Конечно, господин. Сейчас господин». Он подошел к Али, но тот вдруг остановил денщика. «Подожди, надо с ему разом связаться бандит с трудом достал станцию мурза мурза говорит водонос в ответ немедленная да брат шакалы клюнули на приманку шаха завалить не удалось я ранен будем с быц отходить на базу после недолгой паузы тимуррас спросил тяжело ранен да нет но нога перебита Самостоятельно передвигаться не смогу. Лишь бы до лошадей добраться. Быцо дотащит. Я понял тебя. Уходи. Вышлю навстречу телохранителя. Он вам поможет. Спасибо. У меня все. Один вопрос, водонос. Спецназ сейчас что делает? Громит во все отряд Зызу. Масхат не появился? Нет, теперь вряд ли появится. Грохот боя слышен был далеко. — Ясно. Жду тебя на базе. Али отключил станцию, вложил в карман. Взглянул на денщика. — Давай, быцо, помоги мне. Если вдруг потеряю сознание, кали вновь препарат, понял? — Понял, господин. — Давай. Али приподнялся на локтем. Быцо левой рукой приподнял ненавистного бандита, взглянул в его глаза. Али... Увидел в них ненависть. Страх сковал тело. Во взгляде раба читался смертный приговор. «Ты чего задумал быцо?» Молодой чеченец ответил. «Помочь тебе, старая тварь, уйти на тот свет. Тимурас велел прирезать меня, как отстрелишь командира спецназовцев. Убить за то, что служил вам, убийцам моей семьи. Но Аллах все видит и никому ничего не прощает. Пришла твоя очередь, Али, ответить за все. «Так кумри собака!» Помощник Тимура закрикнул. «Быцо, нет!» Чеченец вонзил в горло Али нож. Бандит дернулся, захрипел, изо рта пошла кровь. Быцо поднялся, сплюнул на того, кто должен был убить его, огляделся и рванул по хребту на восток, моля Аллаха помочь уйти из этих проклятых гор. Отпустив группу Горшкова, шах прошел по мосту через реку. За уцелевшей частью стены, чтобы не рисковать, защищённый от огня с перевала, он вызвал командира разведгруппы. «Тропа! Я первый! Ответь!» «Тропа на связи!» «Что у тебя?» «Полный порядок первый!» «Уходившую группу уничтожили практически двумя залпами!» «Не ожидали бандиты засады, хотя должны были просчитать её!» «Не до этого им было!» «Ты не сказал главного!» «Скажу!» Тимураза среди моих духов нет. Уверен, что положил всех, что никто не ушел? Абсолютно. Ладно, начинай выдвижение к мельнице. Первый, мне только что доложили, по равнине на восток быстро перемещаются русские, что были с тобой. Да, они выполняют персональную задачу. Понял. А вообще надо было бы предупредить, а то мой пулеметчик, не узнав их, хотел уже срезать твоих друзей длинной очередью. Шах согласился. «Это моя промашка. Но и пулеметчик без приказа не мог стрелять по посторонним целям, разве не так?» «Так, командир. Я и не отдал приказ». «Выдвигайся к руинам, зачищая местность. Отбой!» Росанов переключился на Рябова. Шах от майора ожидал получить доклад о том, что часть отступающей на запад банды уже уничтожена, но у десантников обстановка сложилась несколько иначе, нежели у Топаева. Хоть майор и не запросил поддержки, боевая ситуация на его направлении с самого начала стала развиваться непредсказуемо. А причиной этому являлось то, что передовые боевики отступающей группировки заметили бойца Рябова, отправленного майором на разъяснение обстановки с неизвестно откуда взявшимися на склоне лошадьми. Заметив десантника, банда в 12 штыков остановилась. Майор понял, почему встали бандиты. Но оставаться на входе в ущелье боевики не могли. Назад ходу им не было. Значит, пойдут на прорыв. А у Рябова семь человек, и духи знают о наличии в ущелье противника. Это плохо. Но и вызвать поддержку майор не считал возможным, понимая, что Шах просто не в состоянии, руководя основным боем на мельнице, скоординировать действия штурмовой группы и оторвать от нее даже несколько человек». Бандиты быстро развернулись в цепь и двинулись по дну ущелья, открыв огонь. Убедившись, что духов имеющимися силами не остановить, Рябов мгновенно принял решение прибегнуть к хитрости. Он вызвал одного из подчиненных и приказал тому с пулеметчиком отойти в вглубь ущелья, прикрываясь кустарником. Отойти для того, чтобы за утесом, где дно расширяется, а склоны превращаются в скалы, оборудовать среди камней огневую точку. Остальным же бойцам приказал, введя огонь по бандитам, начать подъем на склоны, тем самым имитируя отступление. Бандиты клюнули на приманку. Стреляя по склонам, они, свернув цепь, рванулись в ущелье. Фланговый слабый огонь десантников не причинил им ущерба, и, подойдя к утесу, главарь банды находился в уверенности, что ему удалось вырваться из кольца окружения. Теперь оставалось пройти участок широкого дна ущелья, минуя неприступные скалы, и подняться на один из склонов, покрытый густой зеленкой, и далее уйти в горы. Но как только банда втянулась на открытый участок, по ней с 30 метров ударили два пулемета. Сержанту с напарником понадобилось не более минуты на расстрел не ожидавших нападения бандитов. Сержант внимательно осмотрел трупы бандитов, после чего вызвал командира. — Купол! Я заслон! Как слышишь меня? — Рябов ответил немедленно. «Слышу тебя хорошо, заслон. Говори!» «Остатки банды, вошедшей в ущелье, уничтожены. Раненых нет?» «Нет. Да и какие могут быть раненые, если мы били по духам с тридцати метров?» «Ясно. Выходи на позицию». Получив доклад сержанта, майор вызвал шаха. «Первый я купол. Первый на связи. Западный фланг чист. Добро». Что сообщает разведчик со склона? «Минуту, он как раз вызывает меня». «Купол, я след». «Слушаю след». «На небольшой террасик к кустам привязаны две лошади. Людей вокруг не вижу. Но, судя по примятости травы, всадники двинулись на хребет. Что делать дальше?» «Укройся пока и дождись, ребят. Далее пройдите на хребет. При обнаружении всадников действовать по обстановке». Отправив к разведчику подмогу, майор вновь связался с Шахом и передал сообщение об обнаружении на склоне лошадей. Также Рябов доложил, что выслал к плато группу, имеющую задачу отследить всадников. Шах произнес. «Решение принял верное, но вряд ли твои ребята найдут кого-то. На лошадях сюда прибыли снайперы. Один из них после неудачной попытки завалить меня пошел по хребту на восток. Второй мог спуститься в соседнее ущелье. Но если что-либо десантники обнаружат, сообщи мне. Принял командир. Отключившись, Росанов приказал отряду рассредоточиться вдоль реки на берегу мельницы. На случай, если масхат, который должен был, по словам старшего дозора, прибыть за крупной партией наркотика, которую бойцы удара обнаружили в одном из подвальных помещений старой мельницы, все же решится отбить столь ценный товар. Но это вряд ли. Отдавая приказ на организацию обороны, Шах просто перестраховывался. Масхат, если, конечно, у него все в порядке с головой, став свидетелем разгрома мельницы, не выйдет, а быстренько развернется и свалит вглубь лесного массива, пока сам не попал под раздачу. Прошел вызов Рябова. Шах ответил. «Первый на связи. Я купол, только что принял доклад группы, посланные по следам всадников на хребет перевала. И что? Сюрприз первый. Да еще какой!» «Говори, Андрей, не тяни!» «Мои ребята обнаружили позицию снайпера, но это и ожидалось. Вот только одному стрелку уйти так и не удалось!» Шах удивился. «Вот как? Неужели его достала очередь автомата бойца группы прикрытия?» «Не совсем так. Точнее, пули задели снайпера, но только ранили его. А убит он был своим вторым номером, ножом в горло. Кинжал и сейчас торчит из-под бороды стрелка». «Что ж, у шакалов и законы шакалии. Но это не главное, первый». «Что же главное?» «То, что убитый снайпер никто иной, как сам Али, помощник Теймураза». Шах присвистнул. «Вот как? Винтовка при нем? Или второй номер забрал с собой?» «Волына лежит рядом с трупом». Расанов задумчиво проговорил. «Али». Затем приказал Рябову доставить труп помощника Теймураза вниз. Сам вновь задумался. алина на хребте в качестве снайпера. О чем это говорит? О том, что Теймураза ни в чередае, ни на мельнице не было. А отряду спецназа слили дезинформацию, направив на второстепенную цель. Но Костолом, зная, что Шах выведет отряд на мельницу, решил и подстраховаться, и свести счеты со своим врагом, а заодно выиграть время. Вот и подставил шах других полевых командиров и наркоторговцев. Откуда Теймураз узнал о готовящейся сделке с наркотой на мельнице? Только от того, кто знал об этой сделке. Но крот в отряде об этом не информирован. Следовательно, информация прошла свыше и напрямую к Теймуразу, а свыше означает от ската, генерала Коблига. Но Коблик не мог знать обо всех мероприятиях и обстановке в отряде. Отсюда получается, что генерал связан с кем-то непосредственно в отряде. С кем? Чекаев, Топаев, Рябов, Мухатов отпадают. Остаются два человека. Начальник штаба майор Канаев и командир первой штурмовой группы Юнус Алимов. Алимов сейчас у Гудзикуля. Начальник штаба на базе. Проверить придётся обоих. Но это потом. Главный вопрос — где сейчас находится Тим Мурас? Судя по тому, что Али с подельником прибыли к перевалу на лошадях, не близко, но и не очень далеко. Вот только где именно. Эх, удалось бы Коляну перехватить второго номера, завалившего раненого Али. Тот, кстати, тоже поступил странно. Может, Тим Мурас приказал второму номеру завалить помощника на позиции? Вряд ли. Костолом скорее поступил бы наоборот, оставил здесь второго номера, а Салира считался бы позже, в той же Грузии. Но происходит то, что не вписывается в логический ряд. И поступок второго номера может объяснить лишь он сам, возьмут ли его ребята колена. Сейчас же это стало весьма важной, можно сказать, первостепенной задачей. Просчитать бы ситуацию раньше... Тогда в погоню за духом, завалившим Али, Шах отправил бы половину имеющихся сил. Но что теперь об этом говорить? Посылать на восток кого-либо уже поздно. Остаётся надежда на Горшкова с Ветровым и Гольдиным. Надо дополнительно проинструктировать группу преследования. И Шах вызвал Николая. «Высота! Я первый! Как слышишь меня?» «Высота на связи!» Шах спросил. «Где находишься, высота?» Идем по кустам вдоль реки, наблюдая за хребтом и склонами. Короче, выполняем поставленную задачу. Имей в виду высота. От твоих действий сейчас зависит очень многое. Духа надо непременно взять. И взять живым. Почему? Потому что он являлся напарником Али, помощника Теймураза. Вот как? А что Али? Завалил его твой клиент. Раненого ножом в горло. «Значит, достал-таки снайпера Костя?» «Достал. Но речь не об Али. О нем теперь говорить бессмысленно. Главное, тот, за кем ты охотишься. На мельнице-то ему раза нет и не могло быть. Сработала подстава, нас вывели на отвлекающую цель. И где Костолом находится, сейчас может знать лишь подельник покойного Али. Понимаешь, насколько важно взять его живым?» «Понимаю. Обнаружим. Возьмем». Надо обнаружить высота. А я что, против? Но пока мы никого на перевале не заметили. Возможно, обогнали беглеца. Но до пологого спуска с перевала к Зелёнке осталось немного, где-то с километру. Там устроим засаду. И будем ждать. Ничего другого нам не остаётся. Не забывай, Колян, что в Зелёнке могут оказаться духи. Это было бы не кстати. Да. Поэтому я срочно бросаю вслед за тобой разведгруппу Чакаева. Она в случае чего отсечет боевиков Масхада». «Понял. Твоя же задача. Беглец. Да сколько можно повторяться, Шах? Ясно мне все. Жди доклада». «Удачи, Коль. Спасибо на добром слове. Отбой». Николай отключил станцию, остановил колонну. Довел до Ветрова и Гольдина суть переговоров с Шахом. «В общем, поступаем так. Гуртоваться нам нет смысла. Дух может спуститься к зелёнке где угодно, но на ограниченном участке. До массива по минимуму метров пятьсот. В лесу могут быть шакалы какого-то масхада. Значит, прижиматься к массиву нам резону нет никакого. А посему засаду устраиваем в трёх местах». Горшков повернулся к Ветрову. «Пройдём ещё метров триста, и встанешь ты, Кость». Далее на удалении метров двести займу позицию я. Ну и последним с пулеметом, там, где кончаются кусты, угнездишься ты, голь. Пасти склоны и зеленку. Шах выслал к нам разведгруппу, но она подойдет не раньше, чем через час. Так что не исключено придется отбиваться от духов из леса. Но это вряд ли. Хотя хрен его знает, как ляжет фишка. Главное — беглец. Его приказано взять живым, потому как только он, козел, знает, где схоронился Теймурас. Вопросы есть? Вопросов у боевых друзей не было, и группа преследования продолжила марш, чтобы спустя полчаса каждый из бойцов занял свою позицию. Горшкова вызвал по связи Чекаев, сообщил, что ведет группу форсированным маршем, догонит минут через сорок и спросил, выходить ли ему на позиции бойцов Горшкова. Колян ответил, что выходить на позиции не надо. Устроив разведку в неглубокой балке в километре от выхода на них. Чекаев подтвердил получение инструкций. Николай, отложив рацию в сторону, принялся наблюдать за склоном. Он был полог, кое-где покрыт кустарником, и бандит, если решит спускаться здесь, а в принципе ему и негде больше спускаться, неминуемо попадет в поле зрения. Но тут опять-таки, если с тыла окажутся боевики Масхада, то они своими вероятными действиями могут спугнуть беглеца и сорвать главную задачу. Прикинув обстановку, Колян решил изменить задачу разведывательной группе. Переключив рацию, вызвал Чекаева. «Тропа, я высота!» Капитан ответил. «Слушаю тебя, высота!» «Ты бы вот что, тропа, ушел бы балкой в зеленку и посмотрел ее. А то, если там духи, то они в решающий момент...» «Нам вполне кайф сломать могут». Чекаев согласился. «Ты прав, высота. Вывожу группу балкой в лес и занимаю сектор, прикрывающий подход к вам со стороны массива. Давай, если только тебя в этом лесу первыми духи не встретят. Ты о своей задаче думай, высота. А я знаю свое дело». «Да? Тогда поможет тебе Аллах. Тебе того же». Николай отключился, подумав, что беглец совсем не обязательно должен пойти в зеленку. Он также спокойно мог податься в горы, но, к счастью, он в своих предположениях ошибся. Как только Горшков собрался прикурить вопреки всем запретам сигарету, его рация вновь пропищала сигналом вызова. Колян, чертыхнувшись, ответил. «Высота на связи!» и услышал немного взволнованный голос Ветрова, заговорившего открытым текстом. «Колян, вышел дух на склон!» Горшков отбросил сигарету, спросив, «Где?» «Прямо на меня идет. Здоровый дух?» «Да нет, щуплый вроде. Но с расстояния сразу и не определишь. Я иду к тебе». Константин воспротивился. «Не надо, Колян. Пойдешь, ветви кустов заденешь. Сейчас ветра нет. Любое шевеление спугнет духа. Рванет наверх, придется снимать, а это угроза завалить его. Так что буду брать сам. Ладно, Кость, как схватишься с духом, я подскочу. Ты только сначала не оплошай. Ножом работать он умеет. Все будет окей. Конец связи. Готовлюсь к приему гостя. Конец, Кость. быцо пройдя по склону хребта, вышел на вершину перевала. Осмотрелся. Склон чист, река спокойно несла свои воды. Здесь она была широкой но не глубокой, дно как на ладони. Перейти можно. Дальше кусты. Быцо замер, вглядываясь в заросли. Но ни одна ветка не шелохнулась. Так и должно быть в безветренную погоду. За кустами равнина и такой долгожданный спасительный лес. Не увидев ничего подозрительного, Быцо решил не тратить попусту время и вышел на склон, начав спуск по едва заметной звериной тропе держась извилистой полоски невысокого кустарника. Подойдя к реке, бытцо вроде услышал, как хрустнула ветка, остановился, прислушался, готовый в любую минуту рвануть обратно на склон. Хруст не повторился, и чеченец подумал, что ему показалось. И это вполне могло быть. Нервы-то на пределе. В таком состоянии не только хруст какой-то гнилушки почудится, а еще и что-нибудь похуже. Он разулся, сняв высокие ботинки — Закатал камуфлированные штаны, вступил в ледяную воду, стараясь идти по камням. Перешел реку, на берегу быстро обулся и вошел в заросли. Шел осторожно, как зверь, прямо на позицию кости, который замер, стоя на коленях, готовый к прыжку. Быцо поздно увидел опасность. Он не успел даже вскрикнуть, как на него налетел ветров. Удар в солнечное сплетение сбил дыхание, левый хук в челюсть свалил с ног. И тут же Костя прыгнул на спину противника, накинув на шею удавку из шнурка. Затянул петлю, лишив чеченца возможности сопротивления. Тут же подбежал Колян. Нагнулся к пленнику. — Да бегался, козёл горный! Хана! Теперь за всё ответишь, пидор! — Как зовут? — Быцо. Дав подзатыльник чеченцу, Николай сначала вызвал разведчиков. — Тропа, я высота. — Слушаю. — Как в лесу. «Чисто. Взяли мы беглеца. Видели. Сообщи первому, он ждёт». Горшков переключился на командира отряда. «Первый. Я высота». Шах ответил открытым текстом. «Да, Коля. Взяли мы Казбека. Его имя? Быцо какой-то. Ещё о чём его спросить? Не надо. Допрошу подробнее сам. А Быцо? Денщик Теймураза. Раб его». «Ты его там не бей, Колян! Свидетель он ценный! Да и не боевик, а скорее жертва! Костолом всю его семью убил!» Николай удивился. «И после этого он служил тому козлу? Жизни всякое бывает!» «Но не такое же!» «И такое тоже! Ну ладно, я веду отряд к вам. Что в зеленке?» Тропа доложил в лесу чисто. «Значит, масхат не появился?» «Нет!» «Все!» «Смотри за пленником!» «До встречи!» «До встречи!» Горшков вызвал Гольдена. Указал на пленника. «Видишь, Голя, Брека?» Сержант кивнул, поправив пулемет. «Так вот, это очень важный свидетель. Шах сказал, если с ним что случится, головы со всех снимет. С тебя в первую очередь!» Гольден возмутился. «Почему то с меня в первую очередь?» «Да потому что ты будешь охранять его!» И не дай бог, Голь, с его головы хоть волосок упадет. Обыщи пленника, все из карманов вон, можешь и ноги связать. А то наклонишься, обыскивая, возьмет Абрек, да легнет тебя по яйцам. Вот весело станет. А он, чувак, шустрый. Самого Али завалил и уйти сумел. Один из всех. Понял задачу, сержант? Гольден спросил. И сколько мне его охранять? Колян отрезал. До прибытия шаха. Выполняй. Горшков отвел Ветрова в сторону, так, чтобы контролировать подходы к позиции, где находился пленник. Гольден же наклонился к чеченцу сбоку, предупредил. «Ты, Фуцин драный, гляди, я сейчас ноги тебе свяжу. Дернешься, так отделаю, в морге не узнают. И мне похеру, что ты самого Али завалил. Все понял, урод». Вздохнув обреченно, быцо проговорил. «Понял». Чеченцу хотелось плакать. Не смог уйти. Поймали. Теперь отвечать придется. Ведь для русских и для чеченцев, поддерживающих федеральную власть, он такой же бандит, как и Теймурас, только рангом поменьше. А Касталом натворил делов, один звездный чего стоит. И никому не будет служить оправданием то, что быцо служил Теймурасу не по своей воле, что он был обычным рабом, и никого в жизни пальцем не тронул. Кто ж этому поверит? Никто. Жизнь кончена. Выхода нет. Быцо заплакал.